Итак, я дала знать, что вскоре мне могут понадобиться услуги саги из-за состояния, которое должно оказаться затруднительным, поскольку я не замужем. — Юлия, ты меня шокируешь. — Это не такой уж редкий предмет обсуждения в той компании. Они обмениваются именами самых известных мастеров абортов точно так же, как именами продавцов жемчуга или парфюмеров. — О, врождение нравов! — пожаловался я. — И в этой беседе всплыли какие-нибудь знакомые имена? — Первым упомянули имя Гармодии, но кто-то сказал, что ее убили. — Ты помнишь, кто знал о ее убийстве? — спросил я. — Думаю, это была Асициния, та, которую зовут Лебедью из-за ее длинной шеи. Это важно? Ну, — Вероятно, нет. Может, она захотела нанять на Гармодию, поспрашивала в окрестностях Фламиния и узнала, что та убита. — Еще рекомендовали Фурию. Ты упоминал ее вчера, не так ли? — Да, упоминал, — ответил я. — Но не рассказал мне всего, верно? — Не рассказал. Мы подошли к святилищу, перед которым была низкая каменная ограда. Я смахнул с нее пыль, и мы сели. Повсюду вокруг люди продолжали сходить с ума, прекрасно проводя время. В нескольких шагах от нас огромный мужчина в львиной шкуре с несообразного размера дубиной демонстрировал чудеса силы. На углу священного пути и кливус Орбиус была воздвигнута платформа для испанских танцовщиц из Кадиса, которые исполняли один из самых знаменитых танцев в своей местности. В другие времена этот танец был запрещен законом из-за своей крайней похотливости. Примечание Клибус Орбиус — улица в Риме, называвшаяся также «Злодейской», потому что на ней был убит царь Сервитулий, а его дочь, спеша вступить в права наследства, переехала его тело колесницей. Конец примечания «Децей, прекрати глазеть на этих танцовщиц и обрати внимание на меня», — потребовала Юлия. «Э, ах да, продолжай. Ты выудила еще что-нибудь из своих томных компаньонок в бане?» Одна из них сказала, что женщины по имени Аскилта достойна всяческого доверия и что у нее есть палатка подаркой номер шестнадцать у цирка Фламиния. Аскилта? По крайней мере, не похоже на марсийское имя. Оно Сомницкое, не так ли?» — Я думаю, да. И разве ты не говорил, что палатка Гармодии была у Фламиния? Ургул сказал, что у Гармодии была девятнадцатая арка. Между ними оставалось только две. Возможно, Аскилта — именно та женщина, которую я должен расспросить. — Ты имеешь в виду мы, Дец, мы должны ее расспросить? Я вздохнул. Мне следовало бы предвидеть, что так будет. — Как всегда, Юлия, я ценю твою помощь но не понимаю, каким образом дела пойдут лучше от того, что ты отправишься со мной. «Деции», — ласково сказала моя невеста, — «я никогда раньше тебе этого не говорила. Но временами ты можешь быть удивительно тупым, особенно когда имеешь дело с женщинами. Думаю, я смогу поговорить с этой травницей и заслужить ее доверие. А ты явишься туда как обвинитель и заставишь ее в страхе замкнуться». Я вовсе не такой страшный. Я душа дипломатии, если захочу. Ну, со всеми этими порезами и синяками ты даже хуже обычного. Тебе не только не хватает такта, ты даже не правдив А теперь расскажи мне о Фурии. Я не был до конца уверен, почему моя невеста так говорит и каким образом из ее первоначального утверждения вытекает ее последнее требование. Тем не менее, я слишком хорошо ее знал, чтобы что-нибудь утаивать, и рассказал о своей выбивающей из равновесия беседе с Фурией в ее палатке. Слушая, Юлия перелась в меня сердитым взглядом. — И ты решил, — сказала она, когда я закончил, — что меня расстроило бы то, что ты ласкал в имя этой стриги Я не ласкал, — запротестовал я. Эта женщина овладела моей истекающей кровью рукой и прижала ее к своей грудной клетке. — В любом случае, вымя — неправильное слово, скорее уж привлекательный придаток если хочешь знать. — Хватит с меня! — воскликнула Юлия. — В любом случае, — продолжил я, чуть ли не корчась, как ученик перед неумолимым учителем, — все было не так. Но она сказала, что я любимый охотничий пес Плутона, и что вся моя жизнь — это смерть тех, кого я люблю. Ты знаешь, Юлия, что я не суеверный человек, — но я имел дело с мошенниками по всему миру и знаю, когда сталкиваюсь с чем-то другим. Та женщина оставила след в моей душе. Юлия сделала глоток терпкого вина и уселась поудобнее, явно смягчившись. — Теперь расскажи мне остальное. Что случилось прошлой ночью, после того, как ты меня покинул? Этот рассказ занял немного времени, Я говорил об этом уже в третий раз, а ведь еще даже не наступил полдень. Юлия хладнокровно слушала, пока я не дошел до описания жертвоприношения. Тут она побледнела и уронила медовое пирожное, от которого собиралась откусить. Моя невеста не была ожесточенной охотницей до власти или развращенной аристократкой, искательницей острых ощущений. — О, — сказала она, когда я закончил, — я знала, что эти женщины безнравственны, но никогда не думала, что они по-настоящему злые. Интересное различие. Насколько я понимаю, ты имеешь в виду патрицианок, а не ведьм? — Именно. Стриги, похоже, всего лишь примитивные люди, вроде варварок или тех, кто жил во времена Гомера. Но Клоди и остальные должны были заниматься всем этим только из-за своей порочности». «Цицерон сказал почти то же самое», — сообщил я. «Цицерон? Когда то с ним разговаривал?» Я пересказал нашу беседу с Марком Тулием. Юлия почему-то любила философские рассуждения и слушала с пристальным вниманием. К счастью, у меня была хорошо натренированная память, и я смог повторить реплики Цицерона слово в слово. Я был слегка расстроен от того, что смертельная опасность, которой я подвергался, и мое отчаянное сражение — не заставили мою невесту затрепетать. Конечно, я был здесь, рядом, и она видела, что в этом испытании я выжил, но я ожидал, что она как-то выкажет свое участие. То было не единственное разочарование в моей жизни. «Он прав», — сказала Юлия Кивая. «То, что ты видел, было ритуалом очень древней религии. Вот почему те деревенские мудрые женщины выглядят довольно невинными». В некотором ужасном смысле слова. Философская отстраненность? похвальная черта характера, — ответил я. Но эти люди хотели меня убить. Во всяком случае, выколоть мне глаза. Ну, наказание за осквернение и святотатство всегда жестоки. Кроме того, ты выбрался оттуда живым и невредимым. Не надо поднимать из-за этого такой шум. Вообще-то ты не герой какой-нибудь эпической поэмы. Было ясно, что Юлия все еще сердится на меня. «Сам Цицерон сравнил меня с Улиссом», — возразил я. «Ну, «Цицерон иногда склонен к риторическим излишествам, большинство политиков таковы. А теперь как мы найдем Аскилту?» Спорить было бесполезно. «Может, нам придется подождать, пока она не вернется под свою арку у цирка Фламиния?» «Наверное, она где-то там». Я широко обвел рукой переполненный народом форум Но будет бесполезно пытаться ее найти. — У тебя есть занятие получше? — нетерпеливо спросила девушка. — Ну, это же праздник, а у меня была трудная ночь. Я собирался ублажить себя небольшим кутежом. Юлия оттолкнулась руками от ограды и легко приземлилась на свои изящные ножки высокородной девицы. — Пошли, децей Давай ее поищем. Бойкая энергия моей возлюбленной угнетала меня. Без сомнения, она ночью прекрасно выспалась. Волей-неволей я решил, что бродить по городу ну, — такой же хороший способ провести время, как и любой другой, а в развлечениях у нас точно недостатка не будет. И вот мы отправились в путь, вглядываясь в палатки и тенты, останавливаясь, чтобы посмотреть на какое-нибудь из бесчисленных представлений или дать цепочке празднующих бездумно протанцевать мимо нас — Заведения предсказателей судьбы были повсюду. Вместо того, чтобы собраться в одном месте, как в обычные дни, они устроились везде, где смогли найти место. Их было куда больше обычного, потому что предсказатели из всех деревень и городков на много миль вокруг Рима сошлись на праздник в город. Они явились даже из такой дали, как Лука к северу и Капуя к югу. Казалось, в этот день в Рим втиснулась большая часть итальянского полуострова. И еще тут были обычные толпы чужеземцев, явившихся в центр мира, чтобы таращиться с глупым видом, от сирийцев в длинных робах до галлов в клетчатых штанах и египтян с их подведенными сурьмой глазами. Каким-то образом Рим стал космополитичным городом. Полагаю, нельзя быть столицей мира без того, чтобы здесь не бродило множество чужаков». Сразу после полудня мы исчерпали все возможности форума романом, поэтому решили попытать удачи на бычьем форуме, скотном рынке. Относительно малое число памятников, трибун, помостов и тому подобного облегчало изучение этого места, поскольку многие мелкие торговцы воздвигли здесь своеобразный палаточный городок, похожий на лагерь легионеров с почти правильной сеткой улиц. Тут было меньше предсказателей судьбы и больше людей, продающих разные товары — ленты, детские игрушки, статуэтки, маленькие масляные лампы и другие вещицы по пустяшной цене, которые сходили за подарки. Моя спутница вела себя так, будто находилась на великом рынке Александрии. Восклицая над каждой новой выставкой безвкусного хлама, ну, словно внезапно обнаружила золотое руно, висящее на дереве в Колхиде. Полагаю, то было именно в Колхиде. — Юлия, я и не знал, что у тебя такая тяга к вульгарности, — сказал я. — Я это одобряю. — Благодаря этому ты кажешься... ну, кажешься более римлянкой. — Умеешь ты делать комплименты. Девушка взяла маленькую таракотовую скульптурную группу. Две знатные женщины сплетничали, держа на коленях своих собачек. — Я выбрал живописного маленького гладиатора, замершего для нанесения удара и раскрашенного в реалистичные цвета. Он держал крошечный бронзовый меч, и на его шлеме был гребень из настоящих перьев. «Он мне нравится», — заявил я. «Еще бы! Ты ведь не только вульгарин и римлянин, ты еще и мужчина. Понеси-ка их». Юлия протянула мне свои покупки и быстро добавила к ним полдюжины других. Я подумал, что она забыла о своей миссии найти Аскилту, но у нее была редкая способность делить свое внимание между разными задачами. Пытаясь решить взять алый шарф или пурпурный, моя невеста заметила палатку, расписанную кричащими цветочными узорами. «Давай попробуем вон ту», — сказала она, зашагав прочь и оставив меня жонглировать всеми ее безделушками. Я купил красный шарф, чтобы все в него завернуть, и догнал Юлию у входа в палатку. — Останься здесь, — сказала она. — Если это женщина, которую мы ищем, я хочу немного поговорить с ней наедине. Я позову тебя, когда понадобишься. Затем она откинула закрывающее отверстие полок и вошла. Когда Юлия не вернулась, спустя несколько минут, я решил, что мы нашли нашу женщину. Я не привык кому-нибудь так прислуживать и неловко переступал с ноги на ногу, гадая, что мне делать. Когда я также покидал Гермеса, он обычно ускользал куда-нибудь, чтобы выпить. Я всегда бронил его за эту привычку, но теперь такая идея показалась мне превосходной. Я огляделся по сторонам в поисках многообещающего киоска, но тут Юлия окликнула меня из палатки. Находившаяся внутри женщина не была ни старой, ни молодой. Одетая в грубое шерстяное платье, примерно того же коричневого оттенка, что и ее тронутые сединой волосы, Она сидела среди обычных корзин с сушеными травами и кувшином с мазями. — Доброго дня вам, господин! — проговорила она с сильным асканским акцентом. — деци это Аскилта, — сказала мне Юлия, хотя к тому времени мне вряд ли требовалось об этом сообщать. — Аскилта — мудрая женщина. Она много знает о растениях и животных. — Ах, именно та госпожа, которую мы искали, — сказал я не зная, как много Юлия ей рассказала. — Да, но ты здесь не ради трав. — Ты сенатор, который расспрашивает о гармонии сказала хозяйка палатки. — Она догадалась, — сказала Юлия, робко улыбаясь, — но мы с ней мило побеседовали. — Вам, люди, не нужны красивые одежды, чтобы мы знали, кто вы такие, — заявила Аскилта. — Достаточно слышать, как вы говорите. Высокородные посылают своих рабов когда им просто нужны травы для хозяйства. Самолично они приходят только ради ядов или абортов. Ни одна женщина не приведет с собой своего мужчину, если хочет избавиться от ребенка. И вправду мудрая женщина, — сказал я. — Ты не чиновник из помощников Эдила, — заметила травница. Зачем тебе знать о гармодии? Для рыночного людо Эдилы были всем римским чиновничеством. «Я думаю, она продала кому-то яд, и считаю, что покупатель убил ее, чтобы заставить молчать», — ответил я. «Я расследую смерть очень важного человека, и меня предупредили, чтобы я не расследовал смерть гармодии. Мне угрожали убийством». Асхилта мрачно кивнула. Я как можно внимательней рассматривал эту женщину, пытаясь вспомнить, видел ли я ее на Ватиканском поле. Я пытался вообразить ее без одежды, с дико развивающимися волосами, неистово отплясывающей под музыку флейты и барабана. Она не выглядела знакомой, но их там было так много. — Это Фурия, Марсы и Этруски хотят, чтоб ты держался подальше, верно? — предположила травница. — Верно, — сказал я. Гармодия была одной из них. Я знаю, что она из мест, где живут Марсы, но была ли она членом их их культа? Взгляд женщины стал острым. — Ты об этом знаешь? Вот как? — Да, была. Некоторые говорят, что она их возглавляла, и теперь Фурье заняла ее место верховной жрицы Ты знаешь, продавала ли гармодия яды? — задал я новый вопрос. — Они все их продают. — Стриги, я имею в виду, а они честные саги вроде меня. — Это не такая уж необычная торговля. Как правило, жена хочет избавиться от мужа, который ее бьет, Или сыну не терпится получить наследство. Иногда приходит просто кто-нибудь, кто устал от жизни и хочет безболезненно умереть. Все знают, что опасно продавать такое высокородным людям, которые разговаривают, как вы двое. Тогда на нас набрасываются идилы. Но многие жадны. Гармония была жадной. «Насколько жадный спросила Юлия. А Скилту как будто озадачил этот вопрос. — Ну, все знают, что высокородные люди могут позволить себе заплатить больше, чем другие. Продавщица запрашивает с них в десять, в двадцать, даже в сто раз больше, чем потребовало бы с крестьянки или с деревенского жителя. Для того, кто унаследует огромное поместье или избавится от богатого старого мужа, чтобы выйти замуж за богатого молодого любовника, деньги пустяк. — Понимаю, — сказала Юлия. — Я вот что имела в виду. Как, по-твоему, Гармодия была достаточно жадной, чтобы не удовлетвориться даже непомерной ценой за свои товары? Могла ли она услышать об убийстве и потребовать денег за то, чтобы и дальше молчать? И снова оказалось, что я поступил мудро, взяв с собой свою невесту. Сам я о таком не подумал. Не могу сказать точно, но такое вполне в ее духе. Она была той, что имела дело с идилами, знаешь ли... Губы женщины дернулись в угрюмом отвращении. Она была той, что передавала им плату. Мы все были оценены, и немалая часть наших ежемесячных взносов прилипала к ее пальцам. «Ужас — Ужас! — пробормотала Юлия. В некоторых отношениях она была удивительно наивной. — Ты не знаешь, я откупил мужчину или женщину? — спросил я. — Я не могу сказать, никто его купил никогда, — покачала головой Сага. Но между праздником Октябрьской лошади и ночью, когда Гармоди умерла, она тратила деньги щедрее, чем обычно. На ее палатке появились новые драпировки, и вся ее одежда была новой. Я слышала что она купила ферму рядом с Фуцинским озером. Пока что это никуда не вело. Скажи мне вот что, то ты знаешь яд, который вызывает такую смерть? Поинтересовался я и описал симптомы смерти Целлера так, как описал мне их Клодия. После этого перечисления травница на несколько минут задумалась. Есть яд, который мы называем друг жены. Это смесь тщательно подобранных трав, и она вызывает смерть, о которой ты рассказал. Ее невозможно отличить от естественной кончины. — По-моему, это должен быть самый популярный яд в мире, — заметил я. Его не так-то легко приготовить. Для него требуется много ингредиентов, и даже я знаю лишь немногие из них. Некоторые очень редкие и дорогие. И дать этот яд нелегко, потому что у него крайне неприятный вкус. Он быстро срабатывает, спросил я. А скилта покачала головой очень медленно. И он накапливается в теле. Его надо давать маленькими дозами, в течение нескольких месяцев, все время увеличивая дозы. — А почему друг жены? — спросил я. — Почему не друг наследника? По-моему, он был бы идеальным для того, кому не терпится завладеть наследством. Сага посмотрела на меня, как на тупицу. По большей части наследство достается сыновьям. Сколько людей ежедневно принимают пищу или питье из рук своего сына? — А Гармодия знала, как смешивать этот яд? — спросила Юлия. О, да, это специальность стриги из народа Марсов. Неожиданно Аскилта резко замолчала, как будто ее поразила внезапная мысль. Я вдруг подумала, в прошлом году человек, похожий на грека, дважды приходил в мою палатку за сушеной на Наперстянка используется в нескольких лекарствах, но это также один из ингредиентов того яда. Я вспомнила этого человека, потому что он пришел ко мне из палатки гармодии. Ее палатка была через одну арку от моей, и я обычно сидела снаружи, поэтому видела, откуда он идет. — И ты думаешь, что она могла продавать ему яд, но в тех двух случаях у нее закончилась неперстянка? — спросил я. — травница пожала плечами возможно. Он просто запомнился мне, потому что не был похож на наших обычных покупателей. — Почему? — спросила Юлия. — Ты сказала, что он походил на грека. Что в нем было такого необычного? Но он был очень высоким и худым, в дорогой одежде по греческой моде с тремя-четырьмя золотыми кольцами и ценными амулетами, а в середине нижней челюсти у него была пара искусственных зубов, прикрепленных золотой проволокой, так как делают только в Египте. Мы поговорили еще, но женщина не смогла припомнить больше ничего полезного. Поблагорев ее, мы с невестой дали ей денег и выбрались из тесной маленькой палатки. — Что думаешь? — спросила Юлия. — Мы что-нибудь выяснили? Теперь у нас есть подходящий яд, если целлер вообще был отравлен. А что касается плохого вкуса то у него имелась привычка каждое утро выпивать чашку полсума. Это такая отвратительная штука, что кто угодно мог подмешать в нее дерьмо летучей мыши, и Целлер не заметил бы. итак подозрения все еще падают на Клодию. А что насчет мужчины, похожего на Грека? Ну, возможно, совпадение. Гармодия могла продавать яд нескольким покупателям, а наперстянка в любом случае была лишь одним из ингредиентов — Как сказала Аскилта, люди, покупающие яд, обычно приходят лично. Ну, Немногие хотят доверять такое дело соучастнику. И если Гармодию убили, потому что она вымогала у покупателя деньги... Что ж, это меня тоже беспокоит. Почему? Мы брели обратно к форуму, никуда в особенности не направляясь. Ургул сказал, что эту женщину почти обезглавили. Чтобы сделать такое ножом... — Нужен сильный мужчина, — объяснил я. И я почему-то чувствую, что Клодия действовала бы более предусмотрительно и аккуратно. Но если бы она заметала следы, то намеренно пожелала бы отвлечь от себя внимание. Ведь так? Город полон головорезов, которые сделали бы такое за пригоршню монет. Если хотя бы половина истории о ней правда, она могла предложить плату натурой. В рассуждениях Юлии было что-то ошибочное, но я не мог понять, что именно. Скорее всего, меня отвлекало страстное желание поесть и запить еду вином. «Ты позволяешь своей неприязни к Клодии влиять на твои суждения», — сказал я своей спутнице. «А я думаю, ты пытаешься выяснить, что она невиновна. Хотя это самое маловероятное умозаключение из всех возможных. И что теперь?» Я должен поговорить с несколькими людьми, с бывшим трибуном фурием, с которым Целлер в прошлом году так часто красочно ссорился, и с Арестоном, семейным врачом, лечившим Целлера, когда тот умирал. Ну, вряд ли я смогу разыскать их сегодня. Когда мы добрались до форума, ко мне подошел человек, величественная персона, в которой я смутно узнал выдающегося юриста и одного из клиентов моего отца. Он поприветствовал меня обычным формальным салютом. «Дэций, твой отец велит тебе нынче вечером присутствовать в его доме на Перу для рабов. Можешь привести с собой собственных. Он говорит, что нужно обсудить важные дела. Он не смог сегодня послать за тобой раба, поэтому я мальчик на побегушках». «И ты превосходно справился, мой друг», — ответил я. «Благодарю тебя. Ио Сатурналья». Юрист ушел, а я скорчил гримасу. — В его доме. Я надеялся на пирушку в собственном доме. Тогда я смог бы рано покончить с неприятными делами. — Это старейшая традиция праздника, — сказала Юлия. — Без пира все остальное в нем теряет смысл. — Если ты спросишь меня, то я считаю все это порядком бессмысленным, — проворчал я. — Все эти позы золотого века и фальшивое уравнивание классов, кто может воспринимать такое всерьез? — Считается, что боги. А теперь перестань хныкать. Твой отец, наверное, собрал каких-нибудь важных людей, чтобы посовещаться с тобой. И совещание может оказаться полезным. Я буду присутствовать на Перу в доме Верховного Понтифика, поэтому мне, может быть, что-нибудь удастся разузнать. Юлия поцеловала меня и попрощалась, а я остался стоять в раздумье посреди памятников и разгольной толпы. Дело началось как многообещающее — А теперь я барахтался в море не относящихся к нему бессмысленных осложнений, с ужасом чувствуя, что, наверное, никогда не смогу выяснить, что же произошло. При сложившихся обстоятельствах я сделал единственно возможную вещь — отправился на поиски выпивки. Когда все другие боги тебя подводят, всегда остается «бахус».